Глава 16. Лейка. Тугая крышка кофейной банки не поддавалась, хоть об столешницу за все силы прикладывали. В чём варить кофе тоже пока было неясно. Ничего похожего на турку не наблюдалось. За окном плескалась чернильная тень. Свет утыканной шестью лампочками люстры превращал стекло в полноценное зеркало, отражавшее кусок кухни, угол стола и меня. Печальное зрелище. От заплетённой вчера косы Осталось одно название. Больше без расчёски в гости не ногой. В коридоре мелькнуло сияющее теплом энергии. На пороге появился Влад в натянутой наизнанку футболке. Не спится? он смачно зевнул, едва не вывихнув челюсть. Время 6:00 утра. Извини, старалась не шуметь, пробормотала я, в очередной раз схнув в банку. Та звонко стукнула о столешницу. Чёрт! Что стряслось-то? Прищурился Влад. или просто глаза не до конца разлепил. Обычно до обеда валяешься, а тут Соня опять не пришла. Он достал из кармана телефон, потыкал в дисплей и снова зевнул. В сети не появлялась. Голова загудела, банка расплылась мутным пятном. Что-то случилось, плохое. А я даже разыскать её не могу. Дай мне. Влад о соловело мотнул головой, шагнул на кухню, споткнувшись о порог, и забрал банку. Ты уверена, что хочешь это пить? Ответить я не успела. Крышка тьоккнула и отскочила. По кухне поплыл ядрёный запах жжёных носков. "Что это?" отчакнулась я. Лапсанк. Моментально проснувшийся Влад захлопнул крышку и пояснил: "Ну, чай такой. Коля где-то урвал, а кофе тут". Он распахнул очередную дверцу, достал жестяную банку из-под чая, едва не обрушив огромную стопку пластиковых тарелок. И гордо представил. «В зернах. Сейчас приготовлю. Правда, кофемолки у нас нет. Но если зерна долго варить, думаю, не хуже получится». «Нет». Поспешно отказалась я. «Чай в кофейной банке. Кофе в чайной. Логично. Лучше я дома позавтракаю. И вообще, ему на работу. Пусть спит. Иди в кровать». Влад моргнул и странно посмотрел на меня. «Домой поеду». пояснила я, отобрала у него кофе и поставила обратно в шкаф в бабушкину квартиру. Чёрта с вот стопка всё-таки рухнул. Тарелки скипировали вниз, ведро разлетелись по кухне. Мы одновременно присели, чуть не стукнувшись лбами. "Лейка, я" серьёзно сказал Влад, вздохнул и принялся собирать хрусткий пластик. "Я бы очень хотел тебе помочь, хоть как-нибудь". "Ты уже помог". Я благодарно улыбнулась и помогаешь сколько подсказал. Он промычал невнятное угу и потянулся за очередной тарелкой. Не представляю, что бы без тебя делала, особенно вчера. Спасибо. Ты настоящий друг. Обычные слова, но на него почему-то произвели неизгладимое впечатление. Передо мной взорвался клубок настолько противоречивых эмоций, что не распутать, не рассмотреть. Я должен тебе кое-что сказать. Решительно выговорил Влад. подняв на меня глаза, в которых явственно плескалась паника. Давно нужно было, но не просто признаться, особенно когда представляешь твою реакцию. Тут паника накрыла меня. О чем он? Что натворил? Признаться в чем? Выдавила я, в то же время жутко боясь услышать ответ. Что если мне вправду не понравится? Влад яростно смял тарелку. Да что такое? И в голову его не забраться. чтобы посмотреть, что в ней творится. Обещала к нему дар не применять. Ну, не выдержала я. Говори. Мы с Колей выбросили чемодан. Выпалил он и отвернулся. Со всяким стальем. Тьфу! Вся эта драма из-за старого чемодана? Издеваешься, что ли? Может, он был тебе дорог. Влад захрустел очередной тарелкой. Так он их всех прикончит. Как память. Там столько всего было, музейного на вид. Прям как ты любишь. Я только потом подумал, что следовало разрешение спросить. Твоя квартира, а мы хозяиничаем. Делайте здесь, что вашей душе угодно. Официально разрешила я. Надеюсь, что теперь сомнений у него не останется. Всё, что мне было дорого, перекочевало к бабушке больше 10 лет назад. Ага, буркнул он, забрал из моих рук стопку тарелок и выкинул в мусорное ведро. Пока я вызывала такси и одевалась, Влад молчал. отсветил духом сожаления и сонно тёр глаза. Ничего, выспится. И призраки всяких чемоданов преследовать перестанут. Приехав в бабушкину квартиру, я сразу рухнула в кровать. Провести ночь в мире потока то же самое, что вовсе не спать. Глаза закрылись сами собой. Разбудил меня звонок у двери. Переливчатая трель лезла в уши, ввинчивалась в мозг, вытаскивая из сна. Ну кто там? Зачем так рано? Большая стрелка на часах избушки насмешливо показывала на цифру 3. За дверью маячил знакомый отпечаток. Ох! Метнувшись в прихожую, я распахнула дверь. Я уж и не надеялся. Паша легко коснулся губами моей щеки и шагнул через порог. По какому поводу ты на этот раз в убежище засела? Поводов много. А что с Кирой? Отказалась страдать правильно. Доела конфеты вместе с фантиками и благополучно уснула. Я проследил, чтобы не фонила на весь дом своим трагическим настроением. Под утро явился её Рома и мягко говоря, удивился. Сцена была эпичной. Зато я с чистой совестью свалил. Дальше пусть сам с ней разбирается. А про твои поводы? Я внимательно слушаю. Кофе свари, выпалила я, случайно взглянув в зеркало и пятясь к ванной. Я быстро. Быстро не получилось. И когда я появилась в кухне, На столе уже домились две чашки кофе. Паша колдовал над второй порцией. Я блаженно жмурись, глотала тёпкую гоньч и рассказывала о встрече Артёма с Соней, её поисках воспоминаний вестника и о том, как Артём узнал, что его хотят убить. Кофе закончился вместе с рассказом. Я с сожалением посмотрела на гущу, размазанную по дну, и поменяла чашки местами. Паша едва заметно усмехнулся. Что ж, Её задание понятно. Он приподнял турку над огнём, немного подержал и поставил обратно. Ищет по сценарию. Кто из бессмертных в прошлом накосячил? Влад считает, что этот кто-то против убийц. "Осторожно", сказала я. "Ты посветила его в суть дела в общих чертах?" Он очень помог. У меня и мысли не возникало, что один из них может быть нашим потенциальным союзником. "Чушь", недовольно фыркнул Паша, выключив газ. Мы понятия не имеем, какие у него цели. Объединяться? Не вариант. Слишком рискованно. Но плюсы есть. Возможно, свои его рассекут и загасят. Четыре врага лучше, чем пять. Конечно, чушь. Видимо, кое-кто забыл, в каком мы плачевном положении, чтобы вот так сразу отбрасывать варианты. Но спорить бессмысленно. Всё равно не знаем, к кому обращаться. Как же они добираются до вестника? Что умудряются в сценарии? Наследий всё достал чистую чашку и задумал, покрутил её в руках. Мир копия реальных событий. Получается, они физически должны участвовать в их убийстве. Да. С помощью попавших в ловушку, подсказала я. Не буду признаваться, что это тоже идея Влада. Паша к нему явно предвзято относится. Слышала от матери Стасика, если ты такого помнишь, что совет предложил перевести его в клинику фонда Наверняка предложили не только ей. Изолируют пустые оболочки, как и у себя в Европе, держат на контроле, потому что бессмертные ментальные сущности в эти тела могут вселяться. Вселяться? Ты серьёзно? Почему нет? Сознание уже поглощено ими же. Наверняка вместе со всеми воспоминаниями. Дверь открыта. Входи. Удобно. Если заранее вычислить вестника, можно прикинуть, в каком месте взять тело. То есть Паша налил в чашку кофе и наконец-то сел за стол. А ведь сходится. Гонзалес тогда в клинике на пару секунд очнулся. В Совете сделали вид, что ничего не было. Марии предупреждение влепили. Мол, сама виновата, устроила чёрт-и-что. Никто из вемов тогда не усомнился. Она постоянно экспериментировала. Только теперь-то мы знаем, что, годившись в ловушку, не вернуть. Мария вечно лезла со своей дружбой к вечно жителям достала кого-то и получила пламенный привет. Я согласно кивала. Вот только какой быстрой ни в теории не выглядела эта версия, на практике, видимо, не так просто вселиться. Наши враги не разгуливают в реальности свободно. Иначе очнувшихся было бы много, а до нас дошёл лишь единственный случай. Надолго ли они способны облести оболочку? Видимо, времени хватает, чтобы выследить и избавиться от одной ничего не подтаивающей девочки. бликнул телефон. На экран вывалилось сообщение от Артёма. Ты домой собираешься или с ним до утра опять? И три смерепых смайлика. Нахалёнок. Высмотрил уже ещё глоток, и чашка снова опустела. Древнее зло очнулось, констатировал Паша и пододвинул ко мне свой нетронутый кофе. Я взяла его чашку и торопливо выпила, набирая Артёму сообщение, что выезжаю. Чувство меня до сих пор одолевали смешанные С одной стороны, предпочла бы, чтобы он ничего не знал об убийствах, не плакал и не боялся. Но с другой, однажды ему придстоит с ними встретиться так или иначе. Пусть он будет готов. Не как те девочки, которые даже не поняли, за что. Улица сочилась шумом. На лавочке перед подъездом сидела Карловна в обнимку с любимым чемоданчиком. Что бы в нём сегодня не было, можно не сомневаться. Всё со скидкой и совершенно особенное. Натянутая поверх пальто пунктир практически кричала: "Никакая я вам не бабуля. Зачем? Ну зачем её из ЖЭКа на пенсию отправили? Там хоть её энергия применялась в мирных целях". Лерочка, Пашенька, на досках о куле сетевого маркетинга радостно засияли глаза. "Спасибо. У нас всё есть", улыбался Пашенька, утягивая меня за собой к дороге. Из за массивной доски объявлений выглядывала красная машина. алёная, сытая, глянцево блестящая. Паша пикнул брелоком сигнализации. А мне так и не удалось снова встретиться с Соней, зачем-то сказала я. И не надо. Она не на нашей стороне. Я остановилась у доски. Он обернулся, бросил на меня вопросительный взгляд. Я бы предпочла поговорить с ней, отчеканила я. А уже потом делать выводы. Делать выводы надо сейчас, а не потом, тем же тоном ответил Паша. Про разговоры забудь. Она не придет. В потоке неприятностей по горло. А тут совет на хвосте. На ее месте я сидел бы тихо и не высовывался. Сразу видно, что ты не я. Раздался из-за доски объявлений насмешливый голос. Сердце гулко стукнуло о ребра и пустилось вскачивать. Соня? Здесь? Посреди белой дня? Не может быть. В те мгновения меня уже стиснули знакомые руки. В щеку уткнулся холодный нос. Прости, пока я набармотала Соне. Насыщенной ночки выдались. Она прерывисто вздохнула и отступила на шаг. В губах ни кровинки. Хрупкая, бледная, как фарфоровая кукла, и такая же неживая. Что происходит? прошептала я неожиданно севшим голосом. Кажется, мы вляпались в одно и то же дерьмо. Мрачно ответила Соня. Мы? Не скромничай. Ухмыльнулся Паша. Не всем тут удалось урвать миссию от уродов из Нижнего потока. Пятьдесят девиц на пятерых за пять тысяч лет. Уроды, да, согласилась Соня. А ваш хранитель, конечно, лань трепетная. Напомни, Лейка, сколько этот байскаут в прошлом году человек порешил за пару дней? Тридцать, беспомощно сказала я. Но сейчас его цель спасти чужую жизнь. Спасти? Не будь наивным. Ему просто нужно давних врагов с помощью вестника уничтожить. В горле пересохло. Для нее не секрет, как их называют. А что еще не секрет? Они ее снова разыскивают. Выговорила она, так привычно заглядывая мне в глаза. Только на этот раз в них была странная смесь из мольбы и злости. Ни перед чем не остановятся. Ее? Соня не догадалась, кого вчера видела. Не лезьте в их разборки. Поплатитесь. Отчеканила она. Вас попросту размажут. Не лесть, вырвалось само, отнюдь не шёпотом. А что ты предлагаешь? Отойти в сторонку, прекрасно зная, что делается? Они веками убивают невинных девочек. А сколько ловушка погубила, не пересчитай. Как можно не лесть? И как можно им помогать? У меня что? Есть выбор? устало спросила Соня. Энергией её полыхала разрозненным изгустками, жаркими, мутными Ни одной знакомой солнечной искорки. Будто рядом, и не моя Соня совсем. Ещё слезу пусти. Для убедительности, посоветовал Паша, раздражённо взвякнув ключами от машины. Раз за 4 года тебя не сожрали, значит, вы отлично поладили. Настолько отлично, что сейчас ты бегаешь, ищешь того, кто отбился от стаи. Уже нашла. Выслужилась, похвалил он. И теперь они готовы взять тебя к себе или хотят поторговаться. Дай какого дьявола. Постоянная прописка стоит дороже. Я через силу вдохнула ставший колючим воздух. Перед глазами мигнуло заплаканное лицо Веснушка, и испуганное. Их убили, и меня убьют. Нет. Я должна его защитить. Но от кого? От неё? Соня непрерывно смотрела на меня, будто пыталась что-то найти и не находила. "Давай", сказала она едва слышно. "Спроси". Паша Выразительно усмехнулся. Что с ними обоими? Ведь всё было хорошо. Тогда раньше. Так мы до такого дошли. Зачем вообще их портал нам открылся? Выпалила я в сердцах. С чего? Не открылся, а открыли. Соня, пожала плечами и отвернулась. Кто? Только создавшие границу, способные ею управлять. Выходит, они сами решили впустить их. Троих? За что? Столько народов границы веками ходили. Почему именно мы?» Соня насторожилась и вопросительно изогнула бровь, рассматривая что-то у меня за спиной. Я оглянулась. От подъезда решительно шагала Карловна, сжимая в руках чемодан. Как раз ее-то нам и не хватало. «Сонечка!» нараспев произнесла она, неотвратимо приближаясь и ощупывая подвернувшуюся добычу жадным взглядом. «Давно тебя не было видно?» «Вот это память на лица!» У меня денег нет, жалобно протянула Соня. А давайте я в долг куплю, много возьму. Правда, отдам не известно когда. Азарт Карловна мгновенно поту. Рот захлопнулся, как створки застрявшего лифта. Ну, если вы в долг даёте, заинтересовался Паша. то я, пожалуй, тоже куплю. Карловна попятилась. Я повернулась к Соне, чтобы сказать, сказать что? Она покачала головой. Ах ты, гордёнаш! Ряфло Карловна, и я подпрыгнула. О, думает, я ничего не вижу. Она взмахнула чемоданом и потрусила в сторону подъезда. Паша с любопытством посмотрел ей в спину. Ошивается тут третий день. С этой садией двор в Опле. Грабануть кого-то вздумала? Рожа бандитская. Карловна запустила руку в кусты и вытащила оттуда заласкан пальто, удачно сливавшегося с растительностью, подозевава типа. Знакомого типа. со старомодными пикенбардами и нейтральным энергетическим следом. Чёрт. Я же внимательно смотрела по сторонам, а его не видела. Интересно. Моя любимая соседка точно в ЖЭКе работала, а не в Фейсбуке? Не бейте его, пожалуйста, звонко крикнула Соня и сорвалась к ним. Я бросилась следом. Что творит? Бежала бы отсюда и поскорее. Всё в порядке, сладко улыбнулась Анна Карловна. которая пыталась вытрясти из опешившего грабителя душу. Это мой поклонник. Влюбился без памяти, а я ему телефон не даю. Представляете? Караулит меня у подруги, надеется, что передумаю. Такой няша? Няша? Поперхнулся. Соня вздохнула и добавила: "Ладно, уговорил. Дам шанс. Начнём с подарка". Карловна мгновенно рожала пальцы, заботливо пригладила ему пальто. Молодой человек Вам невероятно повезло, объявила она, пристраивая эти моденчик на лавку рядом. У меня есть кое-что совершенно особенное. Девушка обязательно будет в восторге. И вся ваша. Зат неприлично заржал Паша. Не смешно. Этот тип вряд ли праздно наблюдал за нами. В прошлый раз терпение Аниты было на исходе. Компромиссами уже не пахло. Карловна, с видом фокусника, выуживала из чемодана ту пахучие флакончики. Тот спина чесалки в блестках напористо утверждая, что это то, что надо. И ни слова о скидках. Было ясно. Без покупки для дамы сердца ему не уйти. Рассекреченный агент совета злобно косился на Соню, которая придирчиво морщила нос и требовала всё самое лучшее и дорогое. Если до этого он и собирал собрать её живую, то теперь явно мог передумать. Ситуация мигом перестала казаться забавной. Ветер с шелестом перечетал голые ветви подорожного куста. Под плащ забрался холод. Ой, что это я, схватилась Соня, подмигнув Карловне. Выбирайте без меня, а то сюрприза не получится. Свернула прочь и замерла у дороги. Я тоже заметила их, троих мужчин на выходе из двора, с характерными смазанными отпечатками. Значит, вызвалs по их на подмогу. И те успели примчаться. Что же делать? Недалеко она с таким хвостом уйдёт. Ну ладно, нервно усмехнулась Суня. Можно и по-плохому. Только не тут. На детской площадке скрипели качели. Малыши с визгом бегали друг за другом вокруг горки. С прогулки возвращались собачники. Женщина устало тащила пухлые пакеты с значком супермаркета. У подъезда курил парень. На лавочке хихикали школьницы, уткнувшись в телефон. Карловна радостно пересчитывала пачку купюр. Рядом Топтался тип с бакенбардами. Воздух тряхнуло мощной вибрацией. Уши заложило. Вокруг разлилось что-то вязкое, проникающее везде, всюду, словно навязчивая мысль. Влияние? Но при чем здесь все эти люди? Рванул ветер. Все одновременно повернули головы в сторону пришлой троицы. Обитатели двора, случайные прохожие, даже малыши из песочницы. «Соня, не надо!» прошептала я. но она, кажется, меня не услышала. Вибрация ударила прямо в виски. Перед глазами поплыло. Почувствовала, как Паша хватает меня за руку и куда-то тянет. К троице на перегонки ринулась толпа. «Купите телефончик со скидкой. Свитер, обалденный свитер. Отдам практически даром. Прекрасный пес, чемпион, берите. В доме не гадит, родословная. Батон, только что купленный, свеженький. Что за? Это Соня с ними сотворила? Женщина вытаскивала из пакета печенье. Какой-то мальчишка пропихил сквозь плотный ряд спин машинку. Слова сливались в неразборчивый голдёж. Карловна, позабыв о клиенте и деньгах, с отвисшей щетиной уставилась на конкурента. С ближнего балкона что-то упало. Асфальт усеили осколки со станками фикусы. Сверху неуклюжий сноса, удивлённый мужик в растянутой майке. С чемоданом наперевес Карловна меччалась к сбору ещё народу. Её покупатель улепётал в противоположную сторону, мелькая туго набитым пакетом. Дышать становилось нечем. Мутило с каждой секундой сильнее, колени подламывались. Если бы не Паша, давно бы села прямо на асфальт. Вибрация стихла внезаконно. Наваждение чуть схлынуло. Получилось сделать вдох и покрутить неимоверно тяжёлой головой по сторонам. В окна мелькали люди. Одни выглядывали во двор, другие испуганно задвигали шторы. Толпа не успокаивалась. Крики звучали всё агрессивнее, что-то трещало. Сони нигде не было. "Улезнула, не переживай". Паша приоткрыл дверцу машины и подтолкнул меня вперёд. "Не поеду", запротестовала я, упираясь. "Нельзя их так оставлять". "А что мы сделаем?" Он отцепил мои пальцы от дверцы. Я тут же схватилась за него. "Не глупи. Эффект внушения не снять. Сам пройдёт через час или два". "Донёсся?" Душу раздирающий виск. Где-то со звоном лопнуло стекло. До да за час они друг друга поубивают. Я через боль нащупала ближайшее подсознание. Барьер был цел. Под устурном медленно таяли сгустки, чужеродные, подчиняющие энергии. Собрав силы, я попробовала притянуть сгустки к себе. Словно током шарахнуло, до да звёздочек. Конечно, без акта мазохизма не уйти, прокомментировал Паша. Небось, пробовал в пабе. Раз знает. Фон давил тысячетонным прессом и казалось, вот-вот раскатает по асфальту поверх фикуса. В голову начала закрадываться стыдная мысль: действительно убраться отсюда и подальше. А тострых, впивающихся в разум колючек, громких криков, ряби тумана. Неожиданно он расселся. Слух царапнул тишину. Лёгкость была непривычной и странной. Как и воцарившееся вокруг спокойствие, Тяжелая энергия исчезла. Вся. Будто ее беспощадно стерли ластикой. Ни мучительной вибрации, ни воплей во дворе. С чего? Я, наконец, встала ровно. Отпустила Пашу. Толпа, как ни в чем не бывало, расходилась. На умиротворенных лицах не было ни грамма замешательства. Лишь девушка отряхивала грязь с куртки. Да женщина из супермаркета запихивала мятую упаковку печенья обратно в пакет. У моего подъезда стоял Влад. Я хорош натесал затыл. Секундочку. Влад? О, привет, выпалил он, подходя поближе. Я это самое, проверить собирался, как ты, и вообще. Я бегла, проверила пару человек. Под сознанием были свободны, ни следа недавнего внушения. К барьерам едва видимыми нитями тянулась кристально чистая энергия. Точь-в-точь -точь такая же, как в уховом лектоне. Она поглощала остаточные крохи чужеродных сгустков. стремительно растворяясь вместе с ними. И тянулась конкретно от Влада, хоть и уже почти пропала. Хотелось протереть глаза, только прекрасно понимала, ничего не изменится. Что это? Как? Я шагнула к нему. Что ты сейчас сделал? Ну, он слегка попятился. Сложно объяснить. Паша заинтересованно склонил голову на бок. Черт, а ты попробуй. Попробовал уже, смущенно протянул Влад. Утром. Да? А, по-моему, утром была драма с чемоданом. Вот видишь? Я пытался. Абсолютно серьёзно сказал он. Просто не вышло. Не вышло? У кого-то напрочь отсутствует связь между мозгом и языком. Нет. Всё же надо было к нему в голову залезть, несмотря на все обещания. В общем, так. Решился Влад. Помнишь, год назад, когда при мне Дима умер? Я выпал из реальности минут на 15. Ты ещё думала, на провал в памяти. А меня просто суперэнергией из потока предложило. Оказывается, того, хмм, контакта хватило, чтобы теперь некая связь наладилась. Неделю будто к виртуальному ментальному диску подключили. Ройся сколько хочешь. А воздействие дара на кого-либо чувствую интуитивно, что ли. И могу убрать. Вроде как растворитель для краски выплюсну. Я помогаю уже. Всплыли в памяти слова хранителя. Вот что он имел в виду. Раньше у Пятёрки из нижнего потолка было явное преимущество, благодаря умению внушать свою волю. Теперь у Влада появилась способность нейтрализовать последствия применения дара, а заодно и возможность ходить отвётно. Выходит всё, что ты подсказывал, не было догадками. Ну, задумался Влад. 50 на 50. Хотя не уверен. Неудивительно, что не уверен. И неизвестно, какие ещё подарочки сучил им чёрта в хранитель. Лишь бы никто а вашей связи не узнал. В отчаянии простонала я. Осознал, чем это грозит, и снова в твою голову не полез. А нельзя, невозмутимо перебил Паша. Я проверю. У меня от возмущения перехватило дыхание. Ясно, почему он так тихо стоял всё это время. Хранитель обещал защиту от дятла. даже бессмертных. Влад довольно покосился на Пашу и продвинутых. Сволочун, высказалась я. Если бы не навязался тебе никакой опасности, и не было бы. Сомневаюсь, что навязался, усмехнулся Паша. Подобный энергетический обмен должен быть добровольным. Влад отвёл глаза. Что? Так оно и было? Это правда? охнула я. Ты сам согласился. Ага, Влад огляделся по сторонам, будто прикидывал, где спрятаться. Не выйдет. Внутри что-то вскипело и взорвалось. Целую неделю скрывал, ненавязчиво подкидывая информацию. Неужели я не заслуживаю, чтобы со мной были откровенны? Расскажи он мне о ментальном диске сразу. Я бы непременно отговорила его от подобных сделок. Ты в своём уме? Дала я волю чувствам. Где были твои мозги? Там, где и сейчас, спокойно ответил Влад. а ты включи свои и перестань кричать. Он посмотрел через мое плечо. Я обернулась. Косые взгляды соседей прилетали из всех уголков двора. С неспешной походкой приближалась сияющая Карловна. Все скупили. Похвасталась она и похлопала по чемодану. Тот гулко отозвался приятной пустотой. Такие милые люди! Эх, надо было больше брать! Какой удачный день! Ну, хоть для кого-то этот день удачный! Карловна счастливым вздохнула и удалилась. Я повернулась к Владу, который притоль руки в карманы и хмуро изучал объявление о линии психологической поддержки. Раньше надо было звонить. Теперь поздно. Глупо. Глупо и легкомысленно ввязываться в подобное. Ещё и добровольно. Мало было прошлого раза, когда за тобой половина наших охотилась. Теперь неприятностей посерьёзнее подавай. Вообще-то, если бы не моя глупость, без жертв тут бы не обошлось. Напомнил он, полыхнув этой смесью обиды и возмущения. А их не было. Сейчас будут, о себе подумал. Все, кого использовал хранитель, мертвы. Почему ты мне не сказал? Лейка, произнёс Паша совсем без сарказма. Отстань от мальчика. Ты ему кто? Мама мгновенно отрезвила. Да уж. Раз со мной не посчитали нужным советоваться, не стоит читать нотации. Хранитель, конечно, гад, но Если бы я сразу рассталась с Владом прошлой осенью, он жил бы своей обычной, нормальной жизнью. У хранителя не было бы повода сочивать ему сомнительные способности. А у Влада не нашлось бы причин их принимать. Сама виновата. "Знаешь, Лейка?" тихо, но очень твёрдо сказал Влад. "Я сам в состоянии разобраться, что мне делать и как. Это был мой выбор. Мне за него и отвечать. Или прими его, или" Он сумно выдохнул. Паша странно усмехнулся. Выбор? Да какой к чертям выбор? Легкомыслие или любопытство? Одни его тренировки с Артёмом у меня за спиной чего стоят? Зная о Даре ровно столько, сколько я ему рассказала, Влад посчитал себя достаточно подкованным, чтобы принимать решения и вляпываться в историю, из-за которой люди веками гибнут. Думаю, он даже не спрашивал хранителя. Чем ему грозит использование этих новых способностей? Стоп. Анита. Весной она говорила что-то про Лестера. Я помассировала виски и сотрет отточилась. Обычные люди могут получить некую силу от существа из потока. Значит, Влад не первый. Подобное случалось прежде. Как бы вытрясти из Аниты информацию. Отношения у нас, мягко говоря, испортились. Да и выдавать Влада совету не стоит. Не хватало ещё, чтобы из-за ним гонялись, как за сунь. Меньше знают, крепче спят. С тобой я потом договорю. Бросила я так и не закончившему предложение Владу. Сейчас мне надо к Соне. И как мы будем ее искать?» Скептически осведомился Паша. «Я буду искать. Одна». Отрезала я и сложила руки на груди. Он свел брови на переносице, требуя объяснений. «Ты ей уже сказал достаточно». Развернулась и зашагала к подъезду, спиной чувствуя два мрачных взгляда. «Ничего, подожду. А Соня нет». Идея, как её найти, пришла сама собой. Скверная, но других не было.